173. Март 13. -е. Умение мыслью управить нуждается в воле, а воля — в желании, желание в импульсе сердца. Так даже и волю руководит сердце, а импульс порождается мыслью, так мысль управляет даже сердцем. Речь идет не о том, чтобы желание уничтожить, а о том, чтобы ими управлять с помощью мысли. Если ими не управить, управлять будут они. Рабом быть желаний худший вид рабства, и от него некуда. Узники бегут иногда из строгой тюрьмы, но куда бежать от себя самого? Освобождение в мысли. Желание заменится приказом чистой мысли, именно чистой, очищенной от ссоры и перегара земных вожделений. Мысли свободные и светлые, мысли, творящие светоносные формы из вещества стихийной материи. Светоносные мысли творчества сердцем — радость архата. Из сокровища своего сердца выносит он свет в мир, окутанный майей покровом. Свет мыслью творится, равно к тьма. Да будет свет! Есть безмолвный приказ светоносного сердца, носители света, несущего спасение миру.